Ащи я и несмыслен, гораздо не ученый человек, да то знаю, что вся церкви, а Святой Отец, преданное свято и непорочна суть. Держу до смерти, я же приях, не прилагаю предел вечных. До нас положено. Лежи а так во веки веков. Мы видели, что жена поддерживала ревность Вакума. Но это далеко не единственный пример в истории раскола боярыня феодосия прокофьевна морозова вдова глеба ивановича брата знаменитого бориса пользовались большим почетом при дворе дома прислуживала ей человек с 300 крестьян было восемь тысяч другов и сродников множество много ездила она в дорогой карете устроенной мозаикой и серебром в 6 или 12 лошадей с гремящими цепями За ней шло слуг и рабов и рабынь человек сто, оберегая ее честь и здоровье. Эта богатая и знатная боярыня вместе с сестрою, княгиней Евдокией Урусовую стали ревностными последовательницами Авакума, и целый ряд лишений и страданий не могли поколебать их твердости. Легко понять, какую помощь оказывали обе сестры расколу по своему положению, сосредотачивая около себя самых ревностных его последователей. Понятно, как это не нравилось царю, который употреблял все средства для их обращения, увещевания, угрозы, наказания и все понапрасну. «Сумасбродная люта», — отзывался царь Алексей Михайлович о Морозовой, считая сестру ее, Евдокию, смиренную. Но эта смиренная, как часто бывает, поддерживала лютую своей твердостью. На вопрос крутицкого митрополита Павла, причистится ли она по тем служебникам, по которым причащается государь, царица и царевны? Морозова отвечала, не причащусь, знаю, что царь причащается по развращенным служебникам Никонова издания. Враг божий Никон своими ересями, как блевотиную наблевал, а вы ныне то сквернение его полезаете, явно, что и вы подобны ему. Сестер затащили по разным местам. Патриарх Петирим, стал просить за них царя. «Я советую тебе, бояруню Туморозову, вдовицу, бы ты изволил опять дом ей отдать, и на потребу ей дворов бы сотницу крестьян дал, а княгиню тоже бы князю отдал, так бы дело то приличнее было, женское их дело, что они много смыслят». «Давно бы я так сделал», — отвечал царь, — «но не знаешь ты лютости этой женщины». Как поведать тебе, сколь поругались и ныне ругается Морозова та? Много наделала она мне трудов и неудобств, показала. Если не веришь моим словам, изволь сам испытать. Начнешь ее истязать и вкусишь приятности ее». Патриарх вкусил приятности ее и отступился. Сестер пытали наверху, у государя в думе была речь о том, чтобы сжечь Морозову в срубе. Да бояре не потянули а Долгорукий, малыми словами, да много у них пресек. Раскольниц сослали в Боровск и заперли в земляную тюрьму. Урусова не вынесло тяжкого заключения и скоро умерла, за нею последовал и Морозова. Приходили отовсюду новые учителя. Во дворце из церковной кафедры, из монашеской кельи и из сибирского заточения толковали они о необходимости перемен, о необходимости науки.